Глава 49. Граймс. 2018 год. ИМ плюс КБ. Время от времени, часто в самые тяжёлые периоды, создатели нашего симулятора, эти негодяи, которые разработали то, что мы считаем реальностью, включает в него какой-нибудь новый блестящий элемент, хаотично генерирующий побочные сюжетные линии. Именно так весной 2018 года, на пике эмоционального цунами, вызванного расставанием с Эмберхёрд, в жизнь маска вошла хрупкая переплетательница звуков Клэр Буше, известная как Граймс умная и очаровательная мастерица перформанса, появление которой принесло ему трех новых детей, периодический домашний уют и даже разрекламированный баттл с неравновешенным рэпером. Граймс родилась в Ванкувере и выпустила четыре альбома к тому времени, как начала встречаться с Маском. Черпая вдохновение в научной фантастике и мемах в своей чарующей музыке, она соединяет звуковую текстуру с элементами дрим-попа и электроники. Любознательная и рисковая, она интересуется множеством разнообразных тем. Например, ее волнует мысленный эксперимент «Василиск-Рокко», показывающие, что искусственный интеллект может выйти из-под контроля и наказать всех людей, которые не помогали ему заполучить влияние. Такие вещи тревожат и Граймс, и Маска. Однажды, решив написать об этом шуточный твит, Маск подыскивал в Гугл подходящую картинку и обнаружил, что Граймс включила эту идею свой вышедший в 2015 году клип «Flash without Blood». У них с Маском завязался твиттер-диалог, который привел в современном духе к личным сообщениям и обмену телефонными номерами. Они встречались раньше. По иронии судьбы, Маск тогда был в лифте с Помнишь, что встречу в лифте? спросила Граймс во время одной из вечерних бесед, которые я провел с ней и Маском. Это было прямо супер странно. Где только не встретишься, согласился Маск. Ты глаз от меня не отводила. Нет, возразила Граймс, это ты очень странно на меня смотрел. После того, как они снова пересеклись, обсуждая Василиска Рокко в Твиттере, Маск предложил ей прилететь во Фримонт, чтобы он провел ей экскурсию по заводу. В его представлении это было отличное свидание. Был конец марта 2018 года, шел безумный рывок к выходу на производство 5000 автомобилей в неделю. «Мы просто всю ночь бродили по цеху, и я смотрела, как он пытается что-то починить», — говорит Граймс. Следующим вечером, поехав с ней в ресторан, он показал ей, как быстро разгоняется машина, а затем убрал руки с руля, закрыл глаза и продемонстрировал, как работает автопилот. «И тут я такая, вот черт, он совсем чокнутый», — вспоминает она. Машина сама подавала сигналы и перестраивалась из полосы в полосу. Казалось, я вдруг очутилась в одном из фильмов Марвел. В ресторане он нацарапал на стене ИМ плюс КБ. Когда она сравнила его силы с магией Гэндальфа, он завалил ее вопросами на знание «Властелина колец». Он хотел проверить, разбирается ли она в предмете. Она справилась. «Это было важно для меня», — говорит Маск. «Она подарила ему коробку с костями животных, которые сама собрала». Вечерами они слушали подкаст Дэна Карлина «Хардкор Хистори» и другие исторические передачи и аудиокниги. «Я готова состоять в серьезных отношениях только с тем человеком, «Кто тоже может перед сном по часу слушать какую-нибудь военную историю?» — говорит Граймс. Мы с Илоном изучили множество тем от Древней Греции и Наполеона до военных стратегий Первой мировой. Это происходило на фоне множества душевных и рабочих проблем, с которыми Маск сталкивался в 2018 году. «Слушай, у тебя, похоже, тяжелые времена», — сказал ему Граймс. «Хочешь, я привезу свои музыкальные штуки, чтобы работать у тебя дома?» Он сказал, что будет этому рад. Ему не хотелось чувствовать себя одиноким. Она решила, что поживет с ним несколько недель, пока ему не станет лучше. Эта буря как будто так и не закончилась, но я уже была на корабле и потому решила остаться. Иногда, когда он был настроен воинственно, она вместе с ним приезжала ночами на завод. Он всегда ищет, что не так с мотором, с двигателем, с тепловым щитом, с клапаном жидкого кислорода, говорит Граймс. Однажды вечером они пошли поужинать, и Маск вдруг замолчал, задумавшись. Через минуту-другую он спросил, нет ли у неё ручки. Она достала из сумочки подводку для глаз. Он взял её и набросал на салфетке свою идею по модификации теплового щита. «Я поняла, что даже если я рядом, порой он улетает в мыслях куда-то ещё» обычно решая рабочие вопросы», — поясняет Граймс. В мае, сделав короткую передышку в производственном Аврале на заводе Тесла, он вместе с ней прилетел в Нью-Йорк на ежегодный бал Метрополитен-музея Гала, блистательной феерии высокой моды и невероятных костюмов. Маск предложил несколько идей для наряда Граймс, которая в итоге пришла на бал в средневеково-панковом черно-белом ансамбле с корсетом из тугоплавкого стекла, надев на шею ожерелье с шипами, напоминающими логотип Тесла. Маск даже привлек к его разработке одного из дизайнеров Тесла. Сам он надел белую рубашку с пасторским воротником и чисто белый смокинг с едва заметной надписью «Novus Ordo Seclorum» латинской фразой, возвещающей о начале нового порядка веков. рэп Батл Хотя Граймс и пыталась помочь Маску справиться с неурядицами в жизни, ее влияние на него не было умиротворяющим. Кипучая энергия, которая сделала ее авангардной артисткой, приносила с собой немало беспорядка. Она не ложилась до утра, а затем спала почти до вечера. Она была требовательной и подозрительной к помощникам Маска по хозяйству и состояла в сложных отношениях с его матерью. Маск жить не мог без драм, а Граймс прекрасно его дополняла, поскольку была для них настоящим магнитом. Хотела она того или нет, она притягивала драму. Когда в августе 2018 года из-под контроля вышли инцидент с тайской пещерой и скандал с выкупом Тесла, она пригласила рэпера Азилю Бэнкс погостить у них с Маском и вместе поработать над музыкой. Она забыла, что у них с Маском был запланирован визит Кимбалу в Болдер. Граймс сказала Бэнкс, что та может на выходные остановиться в гостевом доме. Утром в пятницу, через три дня после твита о выкупе Тесла, Маск проснулся, размялся, сделал несколько звонков и мельком увидел Бэнкс. Когда он сосредоточен на других вещах, он порой не замечает, что происходит вокруг. Он точно не знал, кто такая Бэнкс. В его глазах она была просто подругой Граймс. Расстроенная тем, что Граймс отменила их запись, чтобы побыть с маском, Бэнкс разразилась потоком оскорблений в своем популярном аккаунте в Инстаграм. Деятельность компании Meta Incorporated Facebook, Instagram запрещена на территории Российской Федерации решением суда. «Я прождала все выходные, пока Граймс сисюкалась со своим бойфрендом, который по собственной тупости приперся в Твиттер под кислотой», — написала она. Это было неправдой. Маск никогда не употреблял кислоту, но, разумеется, заинтересовала не только пресса, но и СССР. Посты Бэнкс а Граймс и Маске становились все более безумными. «Лол!» Илону Маску лучше нанять себе эскортницу. По крайней мере, эскортница не будет болтать о его бизнесе. Он нашел себе грязную сплетницу дегенератку, мефедроновую сучку с помойки, которая бегает по городу и все о нем рассказывает. И все потому, что он хотел заявиться на мед Гала с подружкой, чтобы спрятать от Эмберхерт свой скокожившийся член. Лол. Он полный даун. С этим мужиком явно что-то не так. Я бы даже пришельцем его не назвала. Он мутант. Долбанные снежки. Больше в жизни не стану работать ни с одной белой сучкой. В телефонном интервью бизнес-инсайдер Бэнкс связала ситуацию с заявлением Маска о выкупе Тесла, что усугубило дело в юридическом отношении. «Я видела, как он сидел на кухне, поджав хвост и клянчил у инвесторов деньги, чтобы они прикрыли его задницу после того твита», — сказала она. «Он был весь на нервах, красный как рак». К тому времени дикие истории о маске уже быстро забывались. Инцидент с Бэнкс с неделю оставался таблоидной сенсацией, но интерес к нему угас, когда она опубликовала письмо с извинениями. Граймс смогла превратить его в источник вдохновения для своей музыки. В 2021 году она выпустила песню «100% tragedy», в которой рассказала, как сама утверждает, о том, как ей пришлось уничтожить Азилию Бэнкс, когда она попыталась разрушить ее жизнь. Множество оттенков Маска Несмотря на эти перипетии, Граймс была хорошим партнером для Маска. Как и Эмбер Хёрд, и сам Маск, она тяготела к хаосу, однако, в отличие от Эмбер Хёрд, ее хаос возникал на фундаменте из доброты и даже мягкости. «В мире Dungeons and Dragons я была бы хаотичной доброй, — говорит она, — а Эмбер, пожалуй, хаотичной злой». Граймс поняла, почему Маск не мог устоять перед Эмбер. Его привлекает хаотичное зло. Дело в его отце, в том, как он рос. Он очень легко позволяет снова плохо с собой обращаться. В его представлении любовь и боль идут рука об руку. Эрла и Эмбер кое-что связывает. Ей нравился его напор. Однажды вечером они пошли в кино на 3D-фильм «Алита. Боевой ангел». Но к их приходу все 3D-очки уже разобрали. Маск настоял, чтобы они остались и посмотрели фильм, хотя изображение и было размытым. Когда Граймс озвучивала киборга-певицу для видеоигры «Киберпанк-2077», Маск пришел в студию, держа в руке двухсотлетний пистолет, и потребовал, чтобы ему дали роль камео. «Ребята в студии мгновенно взмокли», — говорит Граймс. Маск добавляет, «Я сказал, что вооружен, но совсем не опасен». «Они решили уступить». В игре использовались кибернетические имплантаты, почти как в нейролинк. «Это было мне очень близко», — говорит он. Граймс пришла к выводу, что Маск устроен не так, как другие люди. «Синдром Аспергера делает тебя очень сложным человеком», — говорит она. «Он плохо умеет оценивать обстановку». В эмоциональном отношении он сильно отличается от обычного человека. Она считает, что люди должны учитывать склад его психики, когда составляют о нем мнение. Если человек страдает от депрессии или тревожности, мы ему сочувствуем, но если он страдает синдромом Аспергера, мы говорим, что он козел. Со временем Граймс научилась работать со всевозможными оттенками его личности. «У него куча настроений и множество довольно четко выраженных личностей», — говорит она. «Он очень быстро переключается между ними. Ты просто чувствуешь, как атмосфера в комнате меняется, и вдруг вся ситуация переходит в его новое состояние». Она заметила что у разных личностей маска разные вкусы, даже в музыке и декоре. Мой любимый И, тот, который готов поехать на Бёрнинг-Мэн, спать на диване, есть суп из жестянки и быть на расслабоне. Ей ненавистен Илон в его, как выражается сама Греймс, в сатанинском режиме. Сатанинский режим включается тогда, когда он погружается во мрак и теряется в урагане, который бушует у него в голове. Однажды вечером, когда они ужинали с друзьями, я наблюдал, как тучи сгустились, и настроение у Маска сменилось. Граймс несколько отстранилась от него. «Когда мы вместе, я проверяю, чтобы рядом был правильный Илон», — позже пояснила она. «В этой голове есть парни, которым я не нравлюсь, и мне они тоже не по душе». Порой одна из личностей Илона как будто бы даже не помнит, что делала другая. «Можно что-то ему сказать, а потом он вообще об этом не вспомнит, потому что он в тот момент ушел в себя», — говорит Граймс. «Если он сосредоточен на чем-то, Он вообще не получает информации и данных из внешнего мира. Он порой не замечает даже того, что прямо у него под носом. В точности как в начальной школе. Во время нюрядец Тесла в 2018 году Граймс упрашивал его расслабиться. Не обязательно, чтобы вокруг был один отстой, сказала она однажды вечером, тебе не нужно постоянно напрягаться из-за всего вокруг. Но при этом она, как никто другой, понимала, что именно неугомонность и приносит ему успех. В комплекте с неугомонностью идет и сатанинский режим, хотя ей и понадобилось больше времени, чтобы с ним смириться. «Сатанинский режим рождает хаос», — говорит она, — «но позволяет делать дело».